Пятая медитация на боли – свободное парение всего. Направьте внимание туда, где чувствуете неудобство Начните смягчаться вокруг этой области. Позвольте боли просто быть там, откройтесь ей. Позвольте всему сопротивлению растаять. Позвольте коже, тканям тела, мышцам расслабляться вокруг боли. Позвольте кулаку, который сжимает боль, начать постепенно раскрываться. Ослабьте напряжение, затвердение вокруг ощущений. Позвольте мышцам смягчиться, Никакой напряженности нигде Позвольте боли просто быть там Не держите ее Не отталкивайте ее Расслабьте связки Ткани тела Позвольте ощущениям свободно парить в теле Без усилий Без напряжения Откройтесь вокруг ощущений, легко, не отталкивая ничего. Позвольте всему сопротивлению уйти из тела. И в уме то же самое расслабление, та же самая непривязанность, отпускание мыслей, открытие в пространство сознания. Какая бы мысль ни возникала, пусть она свободно парит. Какое бы ощущение ни появлялось, пусть она свободно парит. Мысли о боли плывут в безбрежности ума. Расслабьтесь вокруг мыслей. Ощутите пространство, в котором они плывут. Страх. Сомнение, смягчение, свободное парение. Каждое переживание в уме проплывает, как облако в необозримом пространстве сознания. Все, что возникает в теле, в уме. Сомнение, замешательство, ожидания страх. Просто позвольте им уйти. Они присутствуют в одно мгновение, исчезая в следующее. Заметьте постоянно меняющийся поток мыслей и ощущений. Постоянно возникающие и исчезающие в безграничности осознания. Ощущения плывут в теле, изменяются. От мгновения к мгновению мысли плывут в уме, постоянно меняются, постоянно раскрываются. Все тело смягчается, раскрывается, расслабляется. Не цепляйтесь, не убегайте. Пусть ощущение возникает в открытости. Мягкое и непривязанное пространство, которое просто позволяет вещам быть такими, какие они есть. Никакого вмешательства. Ощущение возникает. Мысли возникает Никакого сопротивления. Никто за ними не тянется, никто их не отталкивает, никто не напрягается. Просто мягкое открытое пространство. Каждое мгновение переживается в безграничном осознании. Звук моего голоса проплывает в открытом пространстве сознания. Слышание случается полностью само по себе. Делать ничего не нужно. Просто изменяется громкость звука от мгновения к мгновению, безбрежность. Чувствуйте пространственность бытия, которая простирается во всех направлениях и охватывает каждый звук и образ. Мгновение слышания следует за мгновением видения, за мгновением мыслей. Все это плывет в безграничном пространстве сознания. Звук моего голоса, машина, проезжающая по улице, самолет, пролетающий в небе, все это происходит в бесконечном пространстве сознания. Пусть станет подобным безграничному небу. Каждое переживание напоминает облако, плывущее, постоянно меняющееся, преображающееся в самое себя, тающие безбрежность Чувствуйте, как осознание существует сразу везде, беспредельно. Безграничное пространство бытия не ограниченное больше очертанием тела, пределами комнаты, осознанием, постоянно расширяющимся беспредельное пространство. Пусть осознание станет подобным небу которое не задерживает ничего, которое не создает ничего, которое позволяет всему проплывать, Без малейшей привязанности или вмешательства. Наблюдайте за звуком, за зрением, за памятью, за ощущениями. Они появляются и исчезают в открытом небе осознания. Заметьте, что все звуки случаются в этом пространстве. Все мысли, все ощущения плывут в бесконечном восприятии. Никаких пределов нигде. Все, что происходит, происходит внутри этой безграничности. Внутри беспредельного пространства сознания. Тело расслаблено открытый ясен позвольте краям тела и ума расставить и влиться в безграничность тело ощущение чувства плывут в необозримом пространстве в каждое мгновение ощущение меняется и свободно проплывает в чистом осознании Мгновение памяти, мгновение страха, Мгновение радости, вечно меняющиеся облака в открытом небе. Каждая мысль, каждое ощущение свободно парит в безграничном осознании. В этой безбрежности умы тела, Это всего лишь мысленные облака, плывущие в открытом, бесконечном пространстве. Само осознание содержит всё, не задерживает ничего. он полностью растворяется в необозримой открытости. Тело, ощущения плывут растворяется в пространстве растворяется растворяется только пространство только пространство